Вот простой пример. До февраля 1973 года сирийская граница была очень непокойной, но затем сирийцы вдруг затихли. Даже палестинские боевики перестали тревожить пограничников. Кто скажет, а с чего бы это вдруг? А вот известные израильской разведке печень военно-политических встреч руководителей СССР, Сирии, Иордании и Египта. 1 марта 71-го. Первый секретный визит президента Садата в Москву. 2-3 мая 73-го. Президент Сирии Асад летит на сутки в Москву. Возвращается назад вместе с командующим ВВС СССР маршалом Катуковым. 9 мая. Египетский министр обороны Исмаил Али посещает Дамаск на своем пути домой из Ирака. 19 мая. Садат прилетает в Дамаск и проводит там 7 часов. 6 июня. В Каир прибывает сирийская военная делегация во главе с министром обороны Мустафой Тлассом. 12 июня Садат снова летит в Дамаск на встречу с Асадом. 18 июля Абдаль Рифаи, дядя иорданского премьер-министра, специальный посланник короля Хусейна, прибывает в Каир. 30 июня Рифаи едет в Дамаск официально для восстановления дипломатических отношений между странами. 19 июля Рифаи еще раз прибывает в Каир. 12 сентября трехсторонняя встреча арабских лидеров в Каире. Этот график мог бы уже навести на соответствующие размышления. И уж совсем вопиющий факт, в июне на советских транспортных судах в Сирию приплыла танковая бригада марокканской армии, 30 танков. Ведь не на маневры же, в пору было Оману, военной разведки израильской, спохватиться. Но лаврами побед увиты, бойцы из чаши мира пьют. Ветеран Игаль Алон, заместитель премьер-министра, говорил просто – у Египта никаких военных возможностей нет. Вступающие в политику генералы несли с собой чувство военного превосходства и уверенность В середине июля в газете Маариев вышла статья Эсхака радина Будущий премьер-министр писал – наши теперешние линии обороны дают нам решающее преимущество в арабо-израильском балансе силы. Нет необходимости мобилизовывать наши силы каждый раз, когда мы слышим арабские угрозы, или когда враг концентрирует свои силы вдоль линии прекращения огня. До шестидневной войны любое продвижение египетских войск в Синай могло бы потребовать от Израиля широкомасштабной мобилизации. Сегодня в такой мобилизации нет необходимости, покуда оборонительная линия Израиля проходит по Суэцкому каналу. Израильский отрыв военной силы силе продолжает увеличивать. Газета «Маариф» 13 июля 73 года. Объятый неясными мечтами о будущей политической карьере, Ариэль Шарон тоже опубликовал в газете «Аарец» 20 сентября 73 года статью, в которой прямо написал, что «при наших нынешних границах у нас нет проблем с безопасностью. От Хартума и до богдада нет на земле места, которое наша армия не была бы в состоянии захватить», – добавил он. Реальные позиции в арабском мире были таковы. Иордания, которая никогда не была в зоне советского влияния, желала мира и покоя. Ливан, который более глядел на западную Европу, нежели на страны социалистического лагеря, воевать не хотел. Египет, Сирия и Ирак, которые после поражения 1967 года оказались еще сильнее привязанными к Советскому Союзу, очень сильно хотели воевать. Поражение Было случайным Нужен реванш. С нами Аллах и русский рикетно-зенитный комплекс. Мы победим. Сирия готовилась к войне вовсе не из-за альтруистического сострадания по отношению к палестинским беженцам. Сирийцы, как и многие другие арабоязычные нации, чувствовали себя неуютно под напором западной культуры, влияния и богатства. Для Сирии война с сионизмом была войной против Запада во всех его проявлениях. Для Сирии Израиль был западной занозой в теле арабского Востока. Единственным человеком в этих арабских странах, который не рвался в бой, был сам президент Египта Анвар садат Его биографы иногда говорят, что он и при жизни Нассера часто был не согласен с воинственным курсом египетского руководства. Как бы то ни было, но это несогласие до Нассера не доходило. И садат сделал великолепную карьеру, заняв наконец кресло президента. Уже в самом начале 70-х Саддат понимал, что военное противостояние с Израилем ни к чему позитивному не приведет. Но на этого щуплого, невысокого, лысеющего фронта все смотрели как на наследника высокого, импозантного и громкоглазцева Насера. Приходилось ему, конечно, соответствовать. Садат выжидал возможности мягко увильнуть из объятий СССР и собственных ястребов и пристать к тихой гавани западного мира. Возможность, конечно, пока не подворачивалась Его собственный народ, возбужденный дружбой с великим могучим советским союзом и идеями арабского братства, рвался в бой против евреев. Что же касается Сирии, то это бедная и захолустная страна, не имеющая ни нефти, ни Суэцкого канала, ни бескрайних просторов и ни избытка населения, просто должна была иметь стимул к существованию. Ничто так не сплачивает народ и не поднимает престиж руководства, как стабильный внешний враг. Ни так не отвлекает от собственной бедности и прозябания, как наличие постоянно неспокойной границы с соседом. Если бы Сирия не воевала с Израилем, об этом государстве вспоминали бы примерно так же, как о республике так же часто, как и о республике Маврики, скажем. Руководители СССР, как полагают многие современные историки, и как понял Садат во время своего визита в Москву, не хотели еще одной горячей войны на Ближнем Востоке. Но им выгодно было держать этот регион Одним из полигонов войны холодной. В Кремле пили мед, наблюдая, как США увязли во Вьетнаме. А тут, опять же, американцам надо ломать голову еще и над тем, как вести себя на Ближнем Востоке. Западная Европа вовсе не принималась здесь в расчет. В расчет. Европейцы продолжали терять свои африканские и прочие заморские колонии, очень боялись ядерной войны в то время. В начале 70-х годов внешнеполитическая ситуация в Советском Союзе В целом были очень довольны. Чехословакию усмирили еще в 68-м, а больше вроде как никто не пытается повернуть историю вспять. Можно было спокойно состязаться с Америкой. Почему бы этого не делать на Ближнем Востоке? Еще раз напомню, что СССР в арабской нефти не нуждался, а вот США и Европа нуждались. И нуждались довольно сильно. Увы, в СССР сентенцию Станиславского о том, что ружье, висящее на стене в первом акте пьесе, в последнем обязательно должно выстрелить, ситуации на ближнем Востоке не применили. Русские полагали, что Египет, Сирию и Ирак можно накачивать оружием до бесконечности. И ни к чему серьезному это не приведет. Вооружение будет храниться на складах, в ангарах, сверкать на маневрах, парадах, но в бой ни-ни-ни, только с разрешения СССР. И вообще, это просто помощь странам социалистической ориентации. Арабский менталитет. Несмотря на переведенные на русский язык сказки «Тысяча и одной ночи», русскими Русским оставался столь же непонятным, как и евреи. Дети пустыни, любят верблюдов, поэтов и розы. Арабы же запасались с оружием с определенной целью – победить Израиль. Историки полагают, что в общих чертах план предстоящей полной масштабной войны против еврейского государства у руководителей Сирии и Египта созрел примерно в году 1972, если даже еще не раньше, в 1971 году. После разгрома 1967 года Иордания не была особо ценным союзником, египтяне и сирийцы ее не сильно брали в расчет, полагая обойтись собственными силами. Одновременно справедливо полагали в Каире и арабске и Дамаске арабская солидарность побудет некоторые страны отправить свои воинские контингенты на театры военных действий, из которых Ирак будет всегда в первых рядах. В октябре 1972-го Садат назначил министром обороны и главнокомандующим египетскими вооруженными силами своего старого военного коллегу, генерала Ахмеда Исмаила Али. Начальником штаба при Исмаиле был генерал-лейтенант Саад Шазли, способный и очень агрессивный военный. Советские военные специалисты выдрессировали этих арабских генералов воевать по современной науке, то есть, первое, определить военную задачу, Второе – проанализировать ее. Третье – найти ее решение. Четвертое – перевести это решение в военный план. Пятое – детализировать план. Шестое – проверить его через маневры и штабные игры. Седьмое – разработать оперативные приказы. Оружие Советский Союз, несмотря на ограничения по некоторым пунктам, поставил Египту и Сирии громадное количество. Так как поставки эти были в целом засекречены, Точное количество вооружений трудно определить на сегодняшний день. Самое благодарное занятие историков, не, самое неблагодарное занятие историков это подсчитывать вооружение воюющих стран. И потери в войне точных цифр получить нельзя практически никогда. Наиболее осторожные историки М. Гилберт, 1993, полагают, что в период с 1970 по 1973 Советский Союз поставил Египту и Сирии вооружений на три- три миллиарда долларов египетский автор хай 1975 пишет что за период между войнами 67 и 73 расходы Египта на обороу составили 8 миллиардов долларов в сирии пятая часть мужского населения в возрасте от 18 до 45 лет служила в армии на оборону тратилось 20 валового национального продукта по американским оценкам В 1972 году Сирия закупила вооружение на 35 миллионов долларов. Только за первую, а только за первую половину 73-го на 185 миллионов. По средним оценкам за этот период Египет получил 65 самолетов, 2500 танков, серия 330 самолетов и 2000 танков. Большинство танков были не первой свежести. Т-54 и Т-55, разработанные еще в 50-е годы. Усовершенствованные танки Т-62 поставлялись пока в незначительном количестве. Больше всего у арабов было танков модели Т-55. Разработанный это узкий, примерно и 5,4 кубометра пространства для экипажа, 4 из 4 человек, и низкий 2 метра 37 сантиметров танк, вооруженный 100 миллиметровой пушкой, без оптического прицела, которая прицельно может стрелять ну, метров на 800-900. Таких танков у Египта к октябру 73 го набралось оценочно 1650, у сирийцев 1100. На танке Т-62 стояла более мощная пушка 115 мм. Для сравнения на немецких «Тиграх» времен Второй мировой войны пушка была калибром 88. Этих танков у египтян Т-62 было 100, у сирийцев 50-60. Возможно, тоже где-то около сотни. Кроме этого, в основном у сирийцев осталось осталось 300 старинных Т-34, которые арабы врыли в землю и использовали в качестве полевых пушек. Ирак готов был послать на фронт и послал попозже 250 своих Т-54 и 55 а Иордания могла бросить в бой 100 английских танков-центурион. Эти центурионы были выше 2,58 и просторнее 8,1 кубометра на экипаж из четверых человек, чем советские танки. На них стояла 105 миллиметровая пушка, дальность прицельной стрельбы, которая составляла примерно полтора километра. То есть на 600 метров больше по сравнению с Т-55. Большую часть израильских бронетанковых сил составляли именно такие центурионы. Поставки новых Т-62 арабам не сильно беспокоили Израиль. В руки ЦАГАЛа попали два украденных советских танка. Израильские танкисты их проверили и сделали вывод, что Т-62 несколько уступает «Сентурионам». Кроме танков серии Т, арабам поступали легкие танки-амфибии т 76 для ведения разведки, а также самоходные оруд... орудийные установки. Хотя большая часть пехоты ездила на бронетранспортерах БТР, уже начали поступать и более современные боевые машины пехоты – БМП. Всего арабы смогли собрать для атаки на Израиль более 3000 танков. Эти цифры вполне сравнимы с цифрами танковых армий Второй мировой войны. На танках были установлены приборы ночного видения, роскошь, которую израильская армия не имела. Что касается самолетов, то СССР, хотя уже и запустил в производство МиГ-25РБ и сам был вооружен мигами 23 арабам поступлял в качестве основного истребителя все-таки МиГ-21, который медленно вытеснял МиГ-17. Поставлялись также Су-7 и Ту-16. Бомбардировщик Ту-16 мог стрелять ракетами в воздух-земля. По разным оценкам у Египта было от 400 до 680 самолетов, у Сирии от 310 до 500. Во время войны выяснится, что в небе сражались также 12-15 иракских, до 20 ливийских и 12 алжирских истребителей. Помимо танков и самолетов СССР озаботился также и противовоздушной обороны ПВО. Египта и Сирии. Средства это были более чем разнообразны. Основу ПВО составляли различные зенитно-ракетные комплексы. В основном С-75 и С-125 Нева. Куб и переносные зенитно-ракетные комплексы Стрела-2. Из зениток поставлялись самоходные зенитные установки Шилка. Зенитные ракеты были двух видов. Стационарные и передвижные на гусичном ходу или на грузовиках. Этот набор Мог поражать как высоко, так и низко летящие самолеты. Работали эти ракеты следующим образом. Радарная установка засекала летящий самолет, по нему выпускалась ракета, а радар начинал следить за полетами как самолета, так и ракеты, наводя ее на цель. Самые свежие ракеты уже имели и наведение на тепловое излучение двигателя самолета. В Египте было до 150, у серии до 40 зенитно-ракетных установок. Если к этому еще добавить, что арабские солдаты были вооружены советскими пулеметами, гранатометами и автоматами Калашникова, то с точки зрения вооружения Израилю противостояла советская армия. С танками предполагалось бороться противотанковыми гранатометами РПГ-7 и безоткатными орудиями. Особо опасным новшеством в, в руках солдат оказались переносные противотанковые ракеты, которые солдаты могли носить на себе вместе с пусковой остановкой, как рюкзак на спине. Они могли поразить танк за километр. Особенно это нужно было египтянам. Канал ведь будут форсировать пехотинцы. Танки и артиллерия переправятся попозже, по по понтонным мостам. Значит, сначала у солдата должны быть личные средства борьбы с танками. Солдат учили обращаться с современным оружием днем и ночью, доводя их действия до автоматизма, до уровня рефлекса. Укрепляли арабы и военный флот. Военно-морские силы Египта составляли 2 боевых корабля различных классов в том числе 5 эскадренных миноносцев, 6 фрегатов и корветов, 12 дизельных торпедных подводных лодок. Важным компонентом боевой мощи египетских ВМС являлись 20 ракетных катеров. Из-за слабо развитой ремонтной базы и недостатка в обслуживании материальной части ракетные катера могли развивать скорость не более 24 узлов вместо 30 предусмотренных проектов. Противокорабельные ракеты, которыми были вооружены египетские катера, имели дальность полета около 40 километров, А активная радиолокационная головка самонаведения давала возможность совершать после залповое маневрирование, сразу же после пуска ракет. Большая часть корабельного состава египетских ВМС находилась на военно-морских базах Средиземноморья. Основными военно-морскими базами являлись Александрия, Порт Саид и Суэц. Взаимодействие египетских ВМС с другими видами вооруженных сил не было отработано. Имелись серьезные недостатки в организации управления силами разведки мало уделялось внимания и таким вопросам, как противовоздушная, и противоракетная оборона и радиоэлектронная борьба в морском бою. Но это и не удивительно для страны третьего мира.